44. Весь день лил дождь, всем пришлось сидеть дома, все нервничали. Калли повидел, что терпение Пим по отношению к сестре на исходе. Грядет скандал. Еще пару дней назад он бы все это только приветствовал, чтобы побыстрее с этим покончить. Уже близился закат, когда облака разошлись. Лучи повисшего над горизонтом солнца залили поля, все впитывало их, светясь. Калли поглядел землю вокруг дома, ища муравьев. Не найдя ни одного, сказал остальным, что можно напоследок выйти на улицу. От муравейников остались лишь овальные впадины в земле, едва различимые. «Расслабься», — сказал он себе. «Ты просто позволил себе хандрить от изоляции от людей». Кейт и Пим следили за детьми, которые лепили из земли куличики, а Кали пошел проведать лошадей. Для них он построил загоны и вес, чтобы они могли укрываться от дождя. Там они и стояли. Красавчик выглядел вполне прилично, а вот Джеб тяжело дышал, закатив глаза и держал левую заднюю ногу на весу. Конь позволил Калибу согнуть ему ногу в суставе, и Калиб увидел маленькую колотую рану в центре копыта. В ней торчало что-то длинное и острое. Сходив в сарай, Калиб взял узду, плоскогубцы и веревку. Как раз надевал уздечку, когда увидел идущую к нему Кейт. Выглядит недовольным. Колючку в копыта поймал. Калиб вполне нормально справился бы один, но внезапный интерес Кейт не тот случай, когда он отказался бы от ее помощи. Веревок ему хватит, но держи его за уздечку на всякий случай. Кейт крепко взялась за кожаный ремешок у морды коня. Он выглядит больным. Он должен так дышать. Калиб уже сел на курточке позади коня. «Ты врач, ты скажи». Подняв заднюю ногу коня, Калиб взял в другую руку узкогубцы и приставил к ране. Ухватиться особо не за что. Когда концы инструмента коснулись копыта, конь заржал и дернулся назад, мотая головой. «Держи его, черт подери!» «Я пытаюсь!» «Это лошадь Кейт!» «Покажи ему, кто здесь главный!» «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» «В морду ему дала?» Джеб не собирался успокаиваться. Калиб вышел из-под навеса и принес из сарая кусок цепи со звеном в четыре четверти дюйма. Продел ее через узду и обмотал коню морду. Завязал под челюстью Джеба и сунул концы цепи в руки Кейт. «Держи», — сказал он. «И не миндальничай». Джебу это не понравилось, но трюк сработал. Причинивший рану предмет, сжатый узкогубцами, медленно выходил наружу. Вытащив его, Кали повернулся к свету. Пару дюймов длиной, твердый, почти прозрачный, будто птичья кость. «Наверное, шип какой-то», — сказал он. Конь слегка успокоился, но все так же часто дышал. В уголках его рта повисли клочки пены, шеи и бока блестели от пота. Кали обмыл копыта водой и плеснул в рану йода. Красавчик стоял неподалеку от навеса, опасливо поглядывая на них. Кейт продолжала держать коня, а калип надел на копыта кожаный носок и перевязал шпагатом. Пока больше ничего сделать нельзя. Оставит коня связанным на ночь, а утром посмотрит, как тот будет себя чувствовать. «Благодарю за помощь». Они стояли у двери сарая. Солнце уже практически зашло. «Слушай, я знаю, что последнее время я не слишком приятный гость», наконец сказала Кейт. «Ладно, забудь, всем понятно». И не надо блести вежливость, Калиб. Мы слишком давно друг друга знаем. Калиб промолчал. Бил был придурком. Окей, теперь я это понимаю. Кейт, незачем это говорить. Она не злилась, она попросту сдалась. Я просто хочу сказать, что знаю, что все думают. И не то, что они не правы. На самом деле люди половины не знают того, что было. Так зачем тогда ты за него замуж вышла? Спросил Калиб и сам себе удивился. Этот вопрос вырвался у него сам собой. Прости за прямоту. Нет, резонный вопрос. Поверь мне, я и себя об этом спрашивала. Мгновение они молчали. Лицо Кейт немного просветлело. Ты знаешь, что нас спим в детстве до драки доходило? Кто за тебя замуж выйдет? Реальные драки. С пощечинами, за волосы друг дружку. Все такое. Ты шутишь. Зря смеешься. Я удивлена, что кто-нибудь из нас в больницу не попал. Как-то раз я украла ее дневник. Сколько мне было? Тринадцать? Боже, я была такой паршивкой. А там все это про тебя. Какой ты красивый. Какой умный. Имя и фамилия твои, а вокруг них жирные линии сердце нарисовано. Просто противно было. Калибу это показалось забавным. И что случилось? А ты как думаешь? Она старше? и драки наши честными не назовешь». Кейт покачала головой и рассмеялась. «Только поглядите на него, да тебе это нравится». «И то правда». «Смешное дело, я ничего такого никогда не слышал». «Не льсти себе, парень, я не собираюсь бросаться к твоим ногам». «Какое счастье!» – с улыбкой ответил Калиб. «Кроме того, от этого попахивает инцестом». Она поежилась. «Серьезно, гадко». На поля опустилась ночь. Калиб вдруг понял, почему он скучает. По дружбе с Кейт. В детстве они были как брат с сестрой. Но потом началась взрослая жизнь. Армия. Кейт начала учиться на врача. Билл, Пим, Тео, девочки. Куча планов. В суете они забыли друг о друге. Уже ни один год толком не говорили. Так, как сейчас. Но я не ответила на твой вопрос. Так? Почему я вышла замуж за Билла? «Ответ очень прост. Я вышла за него замуж потому, что любила его. Не могу найти ни одной причины, почему я его любила, но в таких делах не выбирают. Приятный, жизнерадостный, никчемный, но мой». Она помолчала. «Если честно, я пришла не для того, чтобы тебе с лошадьми помочь. Правда? Я пришла спросить тебя, что тебя так беспокоит?» «Мне кажется, Пим не заметила еще, хотя заметит обязательно». Калиб понял, что попался. «Наверное, ничего». «Калиб, я тебя знаю. Это не ничего. А еще у меня девочки, о которых я обязана думать. У нас неприятности?» Ему не хотелось отвечать, но Кейт его буквально прижала. «Я не уверен. Возможно». Его мысли прервало громкое ржание в загоне. Раздался громкий стук а затем ритмичная серия громких ударов. «Что за черт?» – сказала Кейт. Калип схватил светильник и ринулся из сарая к загону. Джеп лежал на боку, судорожно мотая головой и ударяя задними копытами в стену загона. «Что с ним такое?» – спросила Кейт. Конь умирал. У него опорожнился и кишечник, а потом и мочевой пузырь. По телу прошли три судороги подряд, а потом он сильно задрожал всем телом и замер. В таком состоянии он лежал несколько секунд, будто растянутый на веревках. А потом воздух вышел из его легких, и он обмяк. Калиб присел рядом с трупом и поднес фонарь к голове коня. Изо рта животного текла пена, смешанная с кровью. Темный глаз неподвижно смотрел вверх, сверкая в свете фонаря. «Калиб, почему у тебя в руке оружие?» Калип опустил взгляд. И правда, у него в руке был огромный револьвер Джорджа калибра 357, тот, что он спрятал в сарае. Наверное, схватил вместе с фонарем. Настолько автоматически, что даже не осознал этого. И даже курок взвел. «Ты должен рассказать мне, что происходит», сказала Кейт. Кали аккуратно спустил курок и резко развернулся в сторону дома. В окне мерцал свет свечей. «Пим, наверное, ужин готовит». Девочки играют на полу или книжки смотрят. Малыш то капризничает, сидя на высоком стуле. Может и нет. Может уже уснул. У него иногда такое бывает. К ужину уснет мертвым сном, а через несколько часов проснется, подвывая от голода. Ответь мне, Калиб. Он встал, сунул револьвер за пояс штанов и прикрыл сверху рубашкой, чтобы спрятать. Красавчик стоял на границе света и темноты, низко опустив голову, будто в трауре. «Бедняга», – подумал Калиб, будто понимает, что именно ему придется тащить тело его единственного друга через поле на земли уже на утро, а Калибу придется потратить остатки топлива, чтобы сжечь труп».